Глава восьмая. Лавка Вопрос: что? Так и застывает в этот момент в моих глазах, но лицо я держу отлично. По крайней мере, очень стараюсь и виду не подать, что нервничаю. Натягиваю улыбочку, хлопаю ресничками и жду, а инспектор будто намеренно выдерживает несколько секунд, изводя меня еще больше, а затем спрашивает: У вас проблемы? На секунду теряюсь. Не знаю, что ему сказать. От помощи сейчас точно бы не отказалась, но не знаю, можно ли ему доверять. Внешность, как и репутация, бывает очень обманчива. Вдруг он просто разнюхивает, насколько я далека от отчаяния, и поможет мне быстрее сдаться, чтобы прибрать мои земли. С чего вы взяли? Но инспектор, вместо того, чтобы ответить ртом, взглядом указывает на жалкий домик. Затем на долю секунды задерживается на моем платье. В темноте синюю ткань почти не видно, но легко понять, что одежда не подходит для богатой леди. Заломы, помятости, меньше из того, что на это указывает. Вас отправили сюда в наказание, уточняет инспектор, и я вспоминаю про скандальные статьи в вестниках, с которыми этот господин тоже отлично знаком. А там обо мне такое пишут, что в душу входит легкий укол стыда. Но вместо того, чтобы краснеть, я выпрямляю спину и с легкой улыбкой сообщаю: к родной земле потянула. Никогда бы не подумал, что столичным леди может понравиться возиться с землей, быть ближе к природе и истокам. У нас в столице новая мода, а я прилежная последовательница. Что ж. Когда не буду мешать вам следовать новым веяниям», — кивает инспектор, но перед тем, как утопать в свояси дает мне напутствие. «Надеюсь, ваша прилежность будет касаться и закона, леди Хельм». «Не сомневайтесь», — свято клянусь я, ожидая, когда он наконец-то уйдет. Инспектор действительно уходит. Еще несколько секунд смотрю ему вслед, пока статный силуэт не теряется в темноте горизонта. «А у меня будто гора с плеч. Не увидел, не поймал». «Ух!» — выползает из-под крыльца крок, да выглядит таким измученным, будто его насильно там держали. «Ушел, наконец-то!» «Ты так его боишься?» «Не могу сдержать смешок». «А ты разве нет? Или что?» «Глаз на него положила». «Слышал я ваши эти разговорчики». «Ты мне не шути, хозяйка. В этом доме должен быть только один хвостатый». Грозит мне Крок, грозно повиливая хвостом, как человек указательным пальцем. «Это не я на него глаз положила, а он на нашей земле. И хвоста у него нет». «Ну, с этим я бы поспорил. Хвосты есть у многих, просто некоторые их прячут». Лениво потягивается кот и, кажется, уже намеревается спать. «Так, шутки шутками, а я пойду проверю наши ловушки. А ты принюхайся тут. Вдруг еще какой запах учуешь?» Наказываю кроку и, схватив узлы с синюхой, топаю под покровом ночи к большому дому. Сегодня ветер сильнее, чем обычно. Он доносит запах леса и костров. А кто-то из местных, кажется, жарит мясо. Сглатываю слюнки, затягиваю пояс потуже и приступаю к ночному ритуалу. Обойдя все земли, я решила, что безопаснее всего начать удобрять те, что возле большого заброшенного особняка. Я тут кое-какие примитивные ловушки расставила, они, к счастью, целые. Значит, здесь никто не шастал. И это хорошо. Ведь мне осталось здесь всего лишь еще мешок синюхи раскидать и дождаться дождя. А вот остальные мешки хочу продать, чтобы купить семена. Я поручила Кроку разнюхать, где и как безопаснее всего продать минерал. Он нашел какое-то место, туда я и пойду завтра». Пока в потемках втираю пальцами желтый мел в твердую почву. Стараюсь придумать, что говорить, чтобы мой потенциальный партнер не вздумал меня обхитрить. А то придется Леди Хельм топать к инспектору и плакаться, что ее обманули, когда она хотела заключить нелегальную сделку. Надеюсь, ваша прилежность будет касаться и закона, Леди Хельм. Вспоминаю его слова и фыркую. Хочу выкинуть из головы. Но мысли, как на зло, кружат еще какое-то время, даже когда я пытаюсь уснуть. Мне интересно, соврал ли инспектор о том, что тот след от сапога принадлежал не ему? Тогда кому? Ворочаюсь с бок и на бок и только закрываю глаза, как вижу очень даже красочные сны, такие сочные, живые, яркие, что не хочется просыпаться. Хочется, чтобы эта картинка, где я, как леди, прогуливаюсь, По улочкам офиса в ярко-желтом платье, а в глазах местных нет никакой ненависти. Напротив, там, как ни странно, восхищение стало реальностью. «Хозяйка, подъем! Пора творить великие дела!» вырывает меня из сладкого сновидения бас-крока. С трудом открываю веки, пытаясь разглядеть кота. А он-то вылизался. Серая шорстка поблескивает, как напомаженная. «Солнце давно встало!» «Надо спешить! Я тебе даже воду подогрел! Только не спрашивай, как!» — суетится кот. «Не спрашиваю, потому что за теплую воду я убить готова. Однако обходимся мы без крови, и уже спустя полчаса я, вымытая и красивая, накидываю поверх моего отличающегося от местной моды персикового платья тот самый темно-зеленый плащ с рынка. Топаю с котиком на плече по узким каменным улочкам, и мысленно готовлюсь к переговорам международного масштаба. Но то место, куда меня приводит крок. Ты издеваешься? Только и охую я, глядя на низенький деревянный домик, обвешанный какими-то причудливыми травами и бусами. Хотя куда больше смущает даже не украшение, а само название этого заведения — лавка-гадалки. Если бы я сказал, ты бы не пошла. Не пошла бы? Меня и так половина города? Ненавидят за то, что старшее поколение все земли магией сожгло. Представляешь, что будет, если они меня у какой-то гадалки увидят. «Потому и топай скорее!» — умоляет Крок и решаю прислушаться к совету. Но с шерстяным нам все же нужно будет отработать умение общаться словами через рот, чтобы не случалось больше таких же сюрпризов. Едва входим в распахнутую, окрашенную черной краской дверь, Крок спрыгивает с плеча. И давай грациозно вышагивать по старому деревянному полу, застланному кусками каких-то нелепых, разносортных ковровых дорожек. Длинный темный коридорчик приводит в небольшую комнату с куда более интересным антуражем. Тут и черепа каких-то клыкастых созданий на стенах, и пара веников полыни. Даже ковер есть, четко вызывающий ассоциацию с домиком в деревне времен СССР. А запах-то какой стоит! Сухая полынь, ладан и можжевельник. На удивление мне нравится. Только вот никакой хозяйки здесь не видно. А с ней, стало быть, мне придется договариваться. «Я поищу, а ты подожди!» — просит Крок. И так же важно, как вошел, выходит обратно в коридор. Я вновь осматриваюсь, но ничего похожего на витрину здесь не вижу. Стало быть, местная гадалка будет из-под полы продавать. Что ж, договорюсь на малый объем. Поднакоплю на самое необходимое. А там придумаю, как наладить продажи официально. Думаю я, а сама разглядываю странную шляпу с красной вуалью, оставленную на деревянном столе. Атмосферно. Разве что магического шара и карт не хватает. Зато кости какие-то есть. Не удержавшись, касаюсь одной из них, и в голову бьет вспышка. Местная площадь. Поздняя весна или даже лето. Куча народа на площади. Как же это похоже на мой сон! Только я не в желтом платье, а в изысканном изумрудном со шляпкой на голове и с настоящим крокодильчиком на руках. В глазах незнакомых мне людей уважения они называют меня леди Хельм и за что-то восхищенно благодарят, пока кто-то из толпы не крикнет. «Сжечь ее надо! Она всех тут магией очаровала! Ведьма!» Вздрагивая от такого видения, и тут же отдергиваю пальцы от костяшки. Не успеваю даже осмыслить увиденное, как слышу грозный голос из коридора. «Хозяйка! Хозяйка, ты где?» Тут же раздается скрип половиц под тяжелыми быстрыми шагами. Крок так не топает, да и голос этот другой. И я даже знаю, кому он принадлежит. «Черт, а вот с ним мне встречаться здесь точно нельзя!»